Читая эту книгу, продвигаясь вместе с ней, просто слушайте слова, прислушивайтесь к тому, о чем говорится «прислушивайтесь к поднимаемым вопросам». Этот процесс займет у вас добрых несколько месяцев. Скажем, от 30 дней до года. Множество мелких изменений произойдут в самом начале пути, но полный переворот вашей жизни потребует больше времени. Эта книга создавалась не для того, чтобы развлечь вас. Также у нее нет цели увлечь ваше внимание, заставить читать ее дальше, как художественное произведение. Эта книга не кинофильм, не развлечение. Единственная ее задача – раскрыть ваши способности, создавать ту фантастическую жизнь, которой вы желаете. Анализируя проделанную длительную работу, я обнаружил, что если в человеке, к примеру, сильно выражено подсознательное сопротивление получению денег – Будет бесполезно напрямую работать с этим сопротивлением, говоря «Вот твое сопротивление, изменись!» Когда мы направляем внимание на сопротивление, оно получает энергию и становится сильнее. Поэтому следует убрать его опосредованно, не фокусируя на нем внимание. Именно этим и занимается книга, которую вы держите в руках. Поэтому не обращайте внимания на правописание, на слова, на то, как они размещены. Да, это непричесанная книга. Такое она и задумывалась. Строгое следование общепринятым правилам написания книг может буквально разрушить то, для чего она создается. Чтобы жить действительно прекрасной жизнью, вам необходимо изобилие. Изобилие друзей, изобилие красок для художника, изобилие денег и всего остального. Все это абсолютно необходимо для полноценной жизни, для полного раскрытия вашего потенциала. Настоящая книга создавалась не для того, чтобы развлечь вас или быть одобренной вами. Ее цель — изменить вашу жизнь. В этом месте некоторые из вас ощутят появление очень сильного сопротивления. Этого нельзя избежать, так как на уровне подсознания вы понимаете, что жизнь изменится, и, как часто бывает в подобных обстоятельствах, будет включаться сопротивление. Появится беспокойство, раздражение. Вы захотите отшвырнуть от себя книжку, может даже появиться злость и другие подобные чувства. Если вы почувствовали что-то подобное, то теперь знаете, что где-то внутри вас есть сильное сопротивление, которое противится изменениям в жизни, которых вы так хотите. Получается, что одна наша часть сопротивляется изменениям, а другая часть хочет их всей душой и со всей силой любви. «Сделайте перерыв и поговорите сами с собой. Скажите себе, все будет хорошо, все будет хорошо. Мы будем всего лишь читать книгу, читать понемногу, будем размышлять над тем, что в ней говорится, насколько это имеет смысл, позволим начаться этому процессу. Не торопитесь». «Вы уже чувствуете, как что-то начало происходить?» «Клаус».